Слава 6, Часть 2. От любви до безумия. Один шаг. Мы шли по цветочному полю. Сомневаюсь, что к растущей на огромной площади цветочной вакханалии вообще можно подыскать подходящее название. Цветы всех возможных расцветок и форм покрывали окружающее пространство, насколько хватало взгляда. Практически ровная местность с редкими и невысокими земляными буграми, густо заросшими всё теми же цветочками, от которых уже ребило в глазах. Не локация, а мечта садовода. Единственной отрадой моего блуждающего взгляда была медленно надвигающаяся серо-белая стена тумана. Разговор постепенно выдыхался, превращался в редкие диалоги. Затем в короткие фразы, отдельные слова и, наконец, полностью прекратился. Кира окончательно замкнулась в себе, смотря только вперёд и изредка теребя висящий на шее первомутровый камень, не доставая, впрочем, его из-за ворота кольчуги. Как я не старался и не ёрничал, расшевелить девушку мне не удалось. И спустя некоторое время я пожал плечами, признавая своё полное поражение – на мой скромный взгляд, в их клане слишком серьёзно относятся к подобным вещам. Если нет хотя бы толики веселья, то зачем вообще заходить в игру? В любом случае, последние километры и метры мы проделали в полном молчании и среди мерцающих облаков цветочной пыльцы. Как бы то ни было, вскоре наш молчаливый марафон закончился у чётко различимой границы, радостно прыгнувшей нам навстречу и неохотно отхлынувшей назад заставляя меня нервно сглотнуть. Потому что граница на самом деле не стояла на месте. Рубиконом между любовью и безумием являлась мерна и мерзко пульсирующая стена белёсого тумана, уходящая высоко в небо и одним своим видом словно говорящая «Меня не перепрыгнуть, меня не обойти». В довершение всего до моих ушей доносились отчётливые звуки бьющегося сердца. «Нет, не моего». Звук доносился от стены тумана. И этот ритм – неровный и отчётливый звук погружённого в спокойствие сердца. А резкий, рваный и захлёбывающийся стук, словно владелец этого сердца куда-то бежал, либо с кем-то сражался, либо же умирал, захлёбываясь ударной дозой адреналина. Доживал последние мгновения своей жизни». Где-то на каждом десятом пульсирующем ударе стена тумана резко подавалась вперёд, вклиниваясь на территорию цветочного поля и вновь откатывалась назад, оставляя после себя широкую серую полосу на месте недавнего пышного дикоцветия. Сохшиеся цветочные стебли, склонённые к земле увядшие бутоны, скрюченные в растительной агонии листья и медленно оседающая на землю пыль, больше похожая на мелкий пепел. Проходил крошечный миг, налетал порывистый ветерок, казалось, безвозвратно погибшие растения начинали зеленеть и наливаться цветом, стебли выпрямлялись, бутоны вновь разворачивались к солнцу и раскрывались. «Вот это да!» – завороженно протянула Кира, глядя, как оживают растения после очередного отката туманной волны. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» – без особой надежды поинтересовался я, вглядываясь в клубящая Марьева. «Что это за гадость такая?» «Понятия не имею, Рос», – ответила Кира, и взглянув ей в глаза, я поверил, – говорила девушка искренне. «Во всех книгах, где нашлось упоминание об этой квестовой зоне, просто перечислялось. Ярость, скорбь, любовь и безумие. И короткие стишки. Тебе их повторить?» «Нет, спасибо», – отказался я. «На всю жизнь их запомнил. Знаешь, Кира?» Что? Так и хочется развернуться и послать Гошу как можно дальше, вжать выход, признался я. И пошли эти оставшиеся деньги, устал и вымотался как собака, а тут ещё такие вот страшненькие явления природы. «Значит, дальше не пойдёшь?» – поинтересовалась Кира, и я невольно опешил. «А где потрясание кулаками, напоминание о данном обещании и призывы не сдаваться?» «Да нет, пойду, куда же я денусь?» – вздохнул я. «Постой здесь, а я устрою вылазку, гляну, как там в безумии живётся». Вступив вперёд, я оказался в двух шагах от наполненной туманными завихрениями стены и остановился. Выждал несколько гулких ударов невидимого сердца и с трудом удержал глаза открытыми, когда вздрогнувшая стена мягко колыхнулась в мою сторону. Щупальцы тумана жадно схватили меня в свои объятия. В уши винтилось едва слышное неразборчивое бормотание – в котором проскальзывали скулящие нотки. Непрозрачная марива клубилась перед глазами не дольше мига, затем рывком исчезла, словно бы растворившись. Я отчётливо увидел следующую зону. Внешне локация безумия напоминала собой потухший ад или лесистую местность после недавнего пожара. Но при этом пожаре горели не только растения, но и земля вместе с небесами – Прозрачное голубое небо беследно исчезло, сменившись бесконечными серыми тучами с черными подпалинами на мохнатых боках. Черная земля редкими язвами проглядывает сквозь покрывающую всё толстую подушку пепла, из которого торчат изломанные спички обгоревших деревьев, и нечто вроде гигантских костей, густо покрытых черной сажей. Воздух наполнен мельтешащими крупинками пепла, кружащимися в бесконечном танце. И разваженным церковным органом в ушах звучит дикая какофония звуков. Я отчётливо различал скулящее бормотание, надрывные всхлипы, тоненькие вскрики, хриплые стоны и частые короткие вздохи агонии. А поверх всего – затухающие и снова усиливающиеся заунывные звуки расстроенной скрипки или похожего инструмента. Застыв подобно статуе, я ошеломлённо выдохнул. Одновременно с этим приливная волна тумана отхлынула назад. И я вновь оказался на цветочном поле, стоя среди почерневших и поникших стеблей. Раздавшийся за спиной испуганный вскрик заставил резко обернуться. Вскрик повторился. Прижавшая ладони к рту, Кира отпрыгнула назад, не сводя с меня расширенных от испуга глаз. «Кира, что?» – ревкнул я, крутнувшись на месте ну Р-Рос? А кто ещё?» С недоумением буркнул я, разведя руками и оглядев себя с ног до головы. «Он самый!» «Точно!» – прошептала девушка, медленно опуская руки. «Извини, Рос!» «Чего ты заорала и отпрыгнула, как чёрт от Ладана?» «Видел бы ты себя, Рос!» – тихо ответила Кира, зябко передёрнув плечами и сделав шаг вперёд, дотронулась до моего плеча. «Уф, и правда ты!» «Нет, меня подменили. Кира, пожалуйста, отвечай по существу. Какого лешего ты заорала? Что ты увидела? Другого кого?» «Да нет. Сейчас, когда ты спросил, я поняла, что это был ты. Но другой ты плохой». «Ещё раз!» – попросил я, встряхнув загудевший от непонимания головой. «Какой я?» «Плохой. Злой, что ли?» – задумчиво произнесла пришедшая в себя Кира. Когда тебя накрыл туман, ты стоял прямо, голова поднята. А вот когда всё это мельтешение схлынуло назад, ты стал совсем другим. Скрючился, спина горбом бугрится, волосы дыбом, шеей дёргаешь, словно в спазме, и... И... И бормочешь, тихо так, почти не шевеля губами. Но я услышала каждое слово. «Ударить со спины!» «Один удар!» «Застать врасплох!» «Вонзить клыки!» «Я этого не говорил!» – моментально ответил я, бросив изумлённый взгляд на туман. И не бормотал. «Да поняла я уже!» – досадливо отмахнулась Кира. «А когда ты обернулся, знал бы ты, как страшно стало! У тебя не лицо было, а… Да нет, лицо, но…» «Не моё лицо! Звериная морда вместо лица! Вообще лица не было! Глаза светились, клыки выросли!» Выдал я несколько вариантов, но девушка отрицательно качнула головой. Нет, лицо твое, но с таким выражением. Знаешь, как на старых картинах рисуют или в кино показывают. Ммм, нехороших людей, убийцы, сумасшедшие, маньяки, пред предатели. Закончил я за нее, и девушка кивнула. Эта кривая ухмылка, морщинки вокруг глаз, а сами глаза колючие, подозрительные и одновременно какие-то неживые. Короче говоря... «Выйди ты с таким выражением лица на улицу, сразу бы оказался в полиции или ещё где. Маньяк-душитель и потрошитель с лицом Каина. Во!» «Ну, спасибо!» – изобразил я дурашливый поклон и уже серьёзно добавил. «Там мрачно. Чёрная земля, серые небеса, сгоревший лес и море пепла. Видимость не очень, но что странно, тумана там нет. Просто мелкая взвесь в воздухе». «Никаких монстров не видел. Далеко впереди просвечивает, светится, что-то белое. Похоже, тот самый ледяной пик с телом Мирты. Давай, ёжик, твоя очередь!» «Ёжик? Очередь?» «Надо проверить, что ты там увидишь. А я на тебя взгляну со стороны. Просто дай туману захлестнуть тебя. Только с места не дёргайся. Дождись, пока он сам уйдёт», – пояснил я. «И особо не прислушивайся». «К чему?» «Да бормочет там кто-то и плачет жалостливо!» – пожал я плечами. Создатели локации оторвались на полную катушку. «Главное, не вздумай никуда ходить!» «Да знаю я! Тоже маленькую нашёл!» – негодующе фыркнула Кира. «И не в таких локациях бывать приходилось!» «Верно!» – кивнул я. «Но в таких локациях ты была крутым танком-паладином с трёхзначным уровнем, неплохим шмотом и друзьями за плечами!» Как говорится, ощути разницу. Поэтому хватит выпендриваться и просто будь осторожней. А я посмотрю, что за лицо Каина такое появляется. Угу, отозвалась Кира и, продвинувшись вперёд, встала на том же самом месте, где я недавно дожидался наката стены тумана. Сейчас я отошёл чуть назад и, приготовив на всякий случай свиток с убойным заклинанием, принялся ждать, прислушиваясь к гулкому стуку скрывающегося за туманной завесой метронома. Удар! И высокая дымная стена резко надвигается вперед, в один миг проглатывая стоящую на пути крошечную фигурку Киры. Медленно извивающиеся клубы тумана останавливаются буквально в шаге от меня и бессильно опадают к земле, где скрючиваются и умирают блекнущие на глазах цветы. С трудом заставив себя остаться на месте и не кинуться на поиски канувшей в туман Киры, я принялся считать. Раз, два, три, четыре! 5. Не успели мои губы произнести 6, туман начал неохотно отступать. Безумие на время отступило. Тихим шорохом пронеслось в голове. Некоторые клочья тумана не успели угнаться за основной массой или не захотели, и стремительно таяли, обнажая землю, где уже началось шевеление оживающих растений. Особенно крупный клок расползался на полупрозрачные шмётки, частично открыв замёрзшую на месте фигурку Киры. С облегчением выдохнув, я сделал шаг вперёд и резко замер, когда туманная дымка истончилась и исчезла, являя моему взору невидимые ранее подробности. Первое, что бросается в глаза – кровь. Кровь повсюду. Море яркой, красной, ещё не запекшейся крови покрывает всё тело Киры. Редкие струйки крови стекают из-под доспехов и льются на землю. Но в Вальдире нет крови, нет, только в качестве декораций для особо мрачных локаций. Размазанные пятна крови на пыточных столах, на стенах или потолке, лужи крови или даже бассейн, наполненный дымящейся кровью, в котором в лучших традициях жанра принимают ванны прекрасные и, само собой, обнажённые вампирессы. Но не на игроках и не на местных, даже мобы умирают бескровной смертью, оставляя после себя готовый к взятию лут – И никакой окровавленной туши. В игре нет крови. Господи, – прохрипел я, делая неверный шаг вперёд. Кира, ты? Ты в порядке? Рос, там просто кошмар творится, точь-в-точь, точь, как на фотках о последствиях ядерного взрыва. Нечто с голосом Киры оборачивается ко мне. Я гуко сглотнул, увидев смотрящую на меня кровавую маску с горящими яростным огнём ярко-синими безумными глазами и пятью глубокими параллельными разрезами наискосок от толба до подбородка, словно кто-то небрежно взмахнул когтистой лапой, глубоко вспоров кожу. «Рос, ты чего, а? Ты тоже увидел лицо Каина?» Жестоко изорванные губы сложились в весёлую улыбку пустив из уголка рта ручье крови. И как? Нет, выдавил я из себя, не сводя глаз чудовищно-реальной картинки, страшно изуродованной и при этом весело улыбающейся Киры. Никаина! Мама! Да что с тобой, Рос, теперь ты сам не свой! Удивленно произнес кровавый кошмар и не успел закончить последнее слово, как кровь начала исчезать, будто бы ее стерли обильно смоченной губкой. Через секунду бесследно растаяли страшные следы когтей, глаза вернули свой первоначальный цвет и утратили безумный блеск. Фуф! Я машинально утёр с олба существующий лишь в моём воображении пот. Ты истекала кровью. Лицо исполосовано до мяса. Живой труп. Игроки не истекают кровью. На всякий случай, проведя рукой по лицу и взглянув на латонь, заметила Кира, повторяя мои недавние мысли. Эстетический закон в действии – ни крови, ни боли. Первое правило только что было нарушено. «Ползущих из трещин монстров Фидала! спросил я и недовольно скривился, увидев отрицательный кивок напарницы. «Эх, ладно!» – тогда пошли обратно. «Обратно? Рос, куда обратно?» «Чего?» – раскричалось, – поразился я. «Кира, мы сюда шли только ради разведки!» постоять на границе, полюбоваться на местную живность, узнать, что загады здесь обитают, прикинуть их сильные и слабые места, есть ли устойчивость к стихиям, какой у них уровень, соответственно подкачаться и правильно раскидать пункты характеристик. «Ты мне как маленькой это всё не объясняй!» «Какого тогда кричишь? Этот твой берег любви сам по себе жутковатый, а от локации безумия меня словно крупным наждаком по коже продирает». «Мы туда только заглянули и ничего кроме головешек и пепла не увидели. Рисковать и идти дальше? Хотя…» «Хорошо, ты права. Зайдём в туман ещё раз и останемся подольше. Отойдём на пару метров поглубже. Посмотрим, что и как. Может и парочку монстров углядим. Если что, сразу отступаем за границу и делаем вдумчивые выводы. Знать бы, какой здесь шаг». Под шагом или высотой ступени в Альдире подразумевался рост монстров в уровнях, особенно это касалось линейно расположенных локаций, типа рейдовых подземелий. У входа монстры 10 уровня, на этаж ниже – уже 20 и так далее до последней локи. Размер шага зависит от многих факторов, но обычно он колебался в пределах 5-20 уровней. Если взять за основу худший вариант и учесть, что самый большой уровень у мобов на берегу любви и мечтаний был в районе 60-го, то в безумии можно было рассчитывать на встречу с монстром 80 а то и 90 уровня. Банковский стратег Гоша где-то очень сильно просчитался. С другой стороны, здесь трудно что-то предполагать. Огонь монстров не наблюдается. Вода тоже пусто, хотя к одной я не нырял. Берег любви, мобов полно, но все абсолютно не агрессивные и без инстинкта самосохранения. В безумии пока не знаю, а Кира, если что и ведает, молчит как партизан в гестапо. Решай, босс, стоим на месте, осматриваемся в тумане или возвращаемся на прокачку? Идём в туман, мгновенно ответила девушка и, подавая пример, шагнула вперёд. Обречённо пожав плечами, я пристроился ей за спину, не забыв порадоваться тому факту, что оставил самое ценное в личной комнате. Спина Киры исчезает в туманном мареве, и я незамедлительно следую за ней. На следующем шагу нога посередину голени погружается в толстую подушку пепла, в воздух взмывают серые облачка. На шее впереди стоящей девушки появляется глубокая борозда, с затылка стекает капля крови оставляя за собой тёмный след. «Началось!» «Ты опять истекаешь кровью!» – буднично поведал я, отворачиваясь и медленным взглядом сканируя окружающую местность. «Значит, и ты снова превратился в злобного маньяка!» – беззаботно хмыкнула Кира, но в её голосе чувствуется напряжение. «Пожалуй, поворачиваться к тебе лицом не буду!» «Буду признателен!» Искренне обрадовался я, не горя желанием снова увидеть кровавую маску с безумно сверкающими льдинками глаз. «Видишь кого?» «Пепел и кости», – качнула головой Кира. «Больше ничего. Откуда столько пепла?» «Из облаков падает», – ответил я. «Нет, правда. Сама посмотри». «Ох ты!» Я и сам увидел это лишь пару секунд назад. Наполняющая воздух звездь. Пусть крайне медленно, но всё же опускалась вниз и оседала на земле. А из нависающих над землёй пасмурных серых туч безостановочно сыпалась добавка, тугими вихрями разлетаясь в стороны и рассыпаясь на мелкие крупинки, начинающие свой долгий и безрадостный путь вниз. Тучи, приносящие мёртвый пепел вместо живительной влаги. Да уж. Хоть убей, не вижу ни одного, даже захудалого монстра. Зло буркнул я, вглядываясь в изломанные силуэты обуглившихся деревьев. «Командуй!» «Вперёд!» Глухо отозвалась Кира, избегая поворачиваться ко мне. «Я беру правую сторону!» «А я не правую!» Дёрнул я плечом, послушно поворачивая голову чуть влево. «И тыл!» «Двинулись!» Выставив перед собой щит, Кира медленным шагом пошла вперёд. Я чуть позади, нервно муссолив в руке свиток с огненным дождём. Прошли мы не больше двадцати шагов, усиленно поглядывая по сторонам и осторожно заглядывая за каждое дерево и кучу пепла. Но опасность пришла совсем с другой стороны. «Ах!» Кира дёрнулась всем телом, словно ужаленная крутнулась вокруг оси. И через долю секунды я торопило уставился на пляшущее у моего лица острее меча. «Зачем? Что ты творишь, Рос?» «Ты чего?» – ревкнул я в ответ, неловко попятившись назад. «Это тебя надо спросить!» Кира не последовала за мной, закинула щит за спину и освободившейся рукой достала из ременной сумки плотно скрученный красноватый свиток. Алло, Кира!» – заорал я, понимая, что если спятившая напарница сейчас крикнет пару слов, то я превращусь в мелкую воздушную взвесь и улечу на локацию возрождения. «Зачем ты это сделал? Отвечай!» Рука со свитком взлетела в воздух, «Теперь осталось только активировать». Бешеные голубые глаза налились кровью, и зодранный рот скривился в злом оскале. «Полный!» «Сделал что?» – завопил я в ответ, в свою очередь поднимая к пепельным небесам свиток с огненным потоком. «Давай, просвети меня! Перед тем, как оба сгорим, ну?» «Сам знаешь!» – в голос всхлипнула девушка. По израненным и покрытым пеплом щекам потекли слезы, оставляя за собой светлые дорожки. «Зачем, Рос? Ну зачем? Я тебе верила! Какая я дура!» «Да о чем ты вообще? Ты шла себе спокойно, потом развернулась и орать на меня начала. Совсем спятила!» «Ты! Правильно Гоша говорил, что тебе доверять нельзя! Гад, сволочь! Ты под задной, да? Я тебя сожгу!» «Вот это да!» – прошептал я, медленно опуская руку. Бросил свиток на землю, уселся рядом и демонстративно скрестил руки на груди. Зло рассмеялся, наполняя локацию безумия полусумасшедшим смехом. «Ну-ну! Я гад и сволочь! А Гоша, значит, говорит, что мне нельзя доверять!» «Спасибо за информацию, девочка! Давай! Ну, давай!» «Что давай?» – выдохнула окровавленная фигура, совершенно не похожая на Киру. «Жги!» «Ты же хотела меня сжечь? Вот и давай! Чего ждёшь?» «И сожгу! Подожди, подожди! Я поняла! Хочешь, чтобы я тебя убила и тем самым провалила задание?» Прошипела Кира. «Затем скажешь Гоше, что я не разобравшись натворила дел и потребуешь денег, да?» «Не выйдет, понял? Не выйдет!» «Кира, очнись, паладин! Хочешь меня сжечь? Так вперёд!» «Если хочешь сначала поболтать...» «Тогда будь добра, объясни, какого происходит, лады?» «Что?» «Объясни, что происходит», – повторил я, устало опрокидываясь на подушку из пепла и закидывая руки за голову. Что-то я вымотался, честное слово. «Ты издеваешься, Рос?» – дрогнула Кира, чья решительность дала трещину. «Я не издеваюсь, Кира. Я не понимаю. Повторю. Я просто шёл за тобой, смотрел по сторонам». А затем ты начала вопить, ткнула в меня мечом и схватилась за боевой свиток. «Всё не так было! То есть в конце так и было, но сначала ты меня ударил в спину!» «А?» – дёрнулся я, как от удара электрическим током. «Ударил я?» «Ты сначала выпытал детали, спрашивал о книгах, а когда я ничего не рассказала, решил убить меня и забрать книги из рюкзака. «Рос, что же ты делаешь?» Кира вновь схлипнула, делая несколько шагов назад. «Ведь я тебе так верила! Думала!» «Эй! Я не делал этого! Я не бил тебя спину! Зачем я бы это сделал?» «Ты с другого клана, да?» «Да плевать я хотел на все ваши добаные кланы! Игру в секретность, странные задания, разборки в реале и прочую хрень! Не надо мне эту чушь нести, Кира! Повторяю, я не трогал тебя!» «И включи мозг, девочка! У меня в руке зажат свиток высшего ранга. Два слова, и ты на локации возрождения. Нафига мне было бить тебя в спину? Тем более, что у тебя куча хитов жизни и мощная броня на этой самой спине. Хочешь считать меня предателем? Да ради бога! Но дебила меня называть не стоит!» «Я и не называла, Рос, но...» «Что но? Я где-то не прав?» Получается, я ударил тебя в спину своим посохом или рукой, а когда ты обернулась, сделал невинный вид и прикинулся ничего не понимающим чудиком. Мне свиток даже доставать не требовалось, он у меня всё это время в руке был зажат. «Рос, хватит, пожалуйста, хватит врать! Ты цвет своего ника видел? Ты же покрасился, когда напал на меня! У тебя цвет агро!» «Секунду». Пробормотал я, поспешно выводя на экран информацию о статусе персонажа. И увидев успокаивающе помаргивающую зелёным цветом иконку, озадаченно буркнул. «Ты что, дальтоник? У меня зелёный статус. Зелёный, как огурец!» «Ты издеваешься? Я что, не вижу?» «Да помолчи ты!» – рыкнул я и, нажав ещё на несколько пиктограмм, сделал виртуальный интерфейс видимым не только для себя, но и для окружающих. В воздухе повис светящийся прямоугольник, и ткнув пальца в нужную строчку, я поинтересовался. «Видишь? Или тебе ещё и очки нужны?» «Да иди! Ой, зелёный! Ой, зелёный!» Зло передразнил я, неторопливо сворачивая экран. «Кира, ты сама знаешь, что захотя тебя убить, сделал бы это давным-давно! А теперь колись, какого происходит? Тихо и без эмоций!» «Я шла!» «Мы шли!» – поправил я, за что заработал злой взгляд и поспешно прикрыл веки, чтобы не видеть эти глаза в рамочке из свежей крови. «Мы шли!» Затем короткая багровая вспышка у меня сняла под сотню пунктов жизни. Судя по сигналке, удар был сзади под левую лопатку. Когда повернулась, увидела тебя, гнусно улыбающегося и с красным ником Агра. Вот! «Тебе мой статус ещё раз показать?» Вежливо поинтересовался я. Дождавшись презрительного фырканья, я с вздохом поднялся на ноги, смешливо хрюкнул и, задрав лицо к небу, погрозил ему кулаком. «Ты чего, Рос?» «А ты ещё не поняла? Локация – безумия, Ты окровавленная! Жертва, наверное!» «Я, судя по твоему красочному описанию, злобный маньяк с гнусной улыбкой и предатель!» «О, то есть...» «Верно. Я тебя не трогал, Кира. Тебя уделала система. Нанесла небольшое повреждение, засветила вспышку, показала вектор удара, указывающий прямиком в мою сторону, и повесила надо мной красный знак Агра. Всё. Тебе этого хватило по уши. Не сдержи ты руку в последний момент, я сейчас улетел бы прямиком на возрождение. Как итог – проваленное задание». «Если ты, конечно, не врёшь, что к конечному пункту надо прийти обязательно вдвоём». «Я не вру!» «Но ты поняла свою туп... <кхм> ошибку?» От Киры тишина в ответ. Зато наполненная пеплом равнина заходится безумным булькающим хохотом, резко сменившимся с захлёбывающимся криком боли. Судя по звуку, кричала женщина. «Кира, ты поняла?» «Поняла!» Мрачно протянула девушка: Извини, ты правда мог отправить меня полетать. Про свитки не думала. Прости, Рос, прости, пожалуйста, наговорила всякой чуши. Да ладно! вздохнул я и, шагнув поближе, подтолкнул девушку вперед. Топай! И помни, я сзади, и у меня в руке очень и очень мощный свиток. Два слова, и ты превратишься в очаровательный сгусток тумана. Ты даже понять ничего не успеешь. Поэтому, если еще раз произойдет подобное, не верь глазам своим, тебя просто разводят. С кем разводят? Рассмеялась Кира, стряхнув головой. С явно посветлевших волос слетели кусты и капли крови, и я машинально пригнулся, чтобы не заполучить подобный подарок прямо в глаз. Хм, о, а хочешь я впереди пойду, как потерявший доверие партии? Нет, я сама. Путь должен указывать, достойнейший. «И ещё раз прости, Рос!» – попросила Кира, активируя малое лечение. «Ты тоже немного виноват! С таким-то злобным выражением лица и с этой кривой ухмылкой!» «Так и быть, прощаю! И я, кстати, впереди не пойду! Ни за какие коврижки! Нафиг, нафиг!» «Это почему?» «Ну, сама же я писала! Удар сзади – вспышка!» – развёл я руками, позабыв, что Кира не может видеть мои жестикуляции. «И что?» «Как что? Никогда не слышала о самой страшной опасности для мужчин?» «Нет, какой?» «Это когда идёшь себе потихоньку, никого не трогаешь, и вдруг ощущаешь горячее дыхание на затылке и острую боль в... роз!» «Молчу-молчу!» «Я теперь не хочу идти впереди, давай ты!» «Нетушки, ты паладин, ты и веди! Божий воин должен быть терпелив к невзгодам!» «А, блин!» Что? Опять! Кира яростно топнула ногой. Вспышка! Часть здоровья снесло! Вектор удара указывает на тебя! Много сняла? Да нет, ерунда! Но на нервы действует! Рос, пожалуйста! Уже понял, проворчал я, в несколько шагов обогнав напарницу и оставляя её за спиной. Тронулись! Едва я прошёл с десяток шагов, перед глазами полыхнуло красным. Быстрый взгляд на интерфейс подтвердил, что десятая часть здоровья бесследно исчезла. Повернув голову, мельком посмотрел на Киру и криво усмехнулся. Никиры Киры радостно полыхал красным цветом Агра. «Ударила!» «Ого! Угу. Вектор указывает на тебя, нехорошую такую!» – беззаботно ответил я, не сбавляя шага. «Ты не на меня, ты по сторонам смотри!» «Сомневаюсь, что эта подлянка единственная проблема, что нас ждёт!» «А блин! Ещё чуток здоровья убавилось!» «Ты так спокойно об этом говоришь, Рос!» «Ну да, пожалуй, плечами, вливая в левую руку лечащее заклинание. А что ещё делать? Не тебя же обвинять!» «Ну...» «Я тебе верю, Кира, поэтому спокойно оставлю тебя у себя за спиной. К тому же, ты хоть раз в лесу бывала, в настоящем, а ещё лучше в сибирской тайге!» В лесу бывало, конечно, а вот в тайге нет. «Отсталая ты!» – сокрушённо вздохнул я, за что заработал негодующее фырканье от Киры. «Но комаров-то ты видела?» «Конечно!» «Вот и представь себе, что мы идём по сибирской тайге. Хм, по сибирской тайге после пожара, и нас достают кусачьи комары. С этими мелкими паразитами бороться бесполезно, от них нет спасу». Поэтому просто приходится терпеть их мелкие укусы и идти дальше. Поняла? Ос. Чего? Ос говорю. Поняла. А ну замри, скомандовал я, резко остановившись. Приехали. Но тром чувствую, что мы достигли местной точки невозврата. Тут и чувствовать не требуется, поравнялась со мной Кира. Определённо достигли. Оглядев окружающую местность, я задумчиво щёкнул языком автоматически активировав заклинание малого лечения. Приложил руку к своей груди, дождался, пока уровень здоровья восстановится до максимума. Затем перенёс дулань на плечо Киры, не прекращая вдумчивого осматривания локации. «Странное ощущение», – произнесла девушка, покосившись на своё плечо. «Только что с твоей стороны был удар, а секунду спустя ты меня лечишь». Пока мы добрались до этого места, я получил три удара один за другим. Система прикалывается во вовсю, но это всё ерунда. Что делать будем? Эм. Во-во. Разговор ненадолго прервался, и мы вновь уставили себе под ноги, пытаясь сообразить, что делать дальше. Парящего в воздухе пепла здесь было куда меньше, и ничто не мешало мне рассмотреть самые мелкие детали. Если взглянуть на локацию безумия с высоты птичьего полёта, то окажется, что она похожа на глубокую суповую тарелку с широкими плоскими краями. В самом центре этой посудины торчит кусок белоснежного льда, всё остальное обильно присыпано пеплом. И в данный момент мы стояли на начале пологого склона, пробегавшего несколько десятков шагов и превращавшегося в крутой спуск, ведущий к дну локации. Если меня не обманывают глаза, то последние 5-6 метров и вовсе представляют из себя отвесную стену из плотной утрамбованной и обожжённой земли. И я почему-то твёрдо уверен, что выбраться обратно будет невозможно, и неважно, какие заклинания или умения есть в наличии, дорога в один конец. Как тарелка, озвучил я свои мысли вслух, и фиг знает, что за супчик в неё налит. А я про муравьиного льва подумала… «Ой, опять удар! Это уже не пугает, но дико надоедает! А это дурацкое бормотание все уши проело! Лечи меня!» «И правда, похоже на воронку муравьиного льва», – согласился я, подлечивая Киру. «Только здесь пепел вместо песка. Ну, решай, Кира. Если мы двинемся дальше, то пути назад не будет. Монстров мы так и не увидели, но локация с сюрпризами». «А ты что думаешь, Рос?» «Нет уж, в таких вопросах я тебе не советчик, к тому же ты знаешь больше меня». И вновь повисло тяжёлое молчание, то есть замолчали мы с напарницей, а вот локация вовсю старалась оправдать своё название. Натужный скрип, глухое бормотание, скрики и весёлое хихиканье. Всё смешалось в звуковое месиво и серьёзно начинало давить на мозги. Полное впечатление, что мне устроили экскурсию по психбольнице. «Рос!» – не выдержала Кира. «Скажи, сам как думаешь, вперёд или назад?» «Кира, ты сейчас прикалываешься, да? Я же сказал, не хочу я принимать решений, я просто наёмник!» «Рос!» «Ай, ладно! Тогда вот тебе мой совет. Возвращаемся обратно на берег любви и начинаем прокачиваться. Разведка не удалась, мобов не увидели, информации о местных опасностях мы не получили. Но ну, если только самые крохи!» Надо подрасти, хорошенько обследовать локацию любви, пройтись по тем нескольким домам, мельнице. Может, найдём полезные свитки или предметы экипировки? Может, найдём какого-нибудь местного и удастся выведать полезную информацию о этом пепелище? Да, времени на это уйдёт уйма, но поделать тут нечего. Моя мысль понятна? Понятно!» – кивнула внимательно слушающая Кира, на чье окровавленное лицо я старательно не глядел. «И… Идём вперёд, к ледяному пику!» Не успел я возразить, Кира упрямо наклонила голову и двинулась вперёд, осторожно спускаясь по осыпающемуся пепельному склону. «Что ж, она командир!» Пожав плечами, я шагнул следом, на ходу убирая посок за спину и доставая из кармана ещё один свиток.